Часть третья. Неуловимый кандидат. Глава первая. В плохие старые времена было три легких способа разориться. Самым быстрым из них были скачки. Самым приятным женщины, а самым надежным сельское хозяйство. Уильям Пит Амхерст. Нелегко быть княжной. Это только на первый взгляд кажется, что круто родиться с короной на голове. Власть деньги, богатство. Девушки еще прибавят прекрасного принца или короля в мужья, совсем не задумавшись, что венценосные особы – товар малочисленный и не всегда прекрасный. Мы же остановимся на банальной ответственности за жизни людей и за все свое большое хозяйство. Не знаю, как решают свои проблемы прочие правители – Но драконы, оказывается, просто патологически не могут оставить собственные территории и подданных без поддержки. После инцидента с оборотнями мы устроились на кроватях и попытались уснуть. Но нам продолжали приходить сообщения об уничтожении лопарей. Где-то обнаружили еще одно гнездо умруков. Через магический кристалл с нами связался Артур Семину коротко отчитался про жизнь в княжестве, попросил рассудить пару исков и сбросил записки с жалобами и прошениями. «Война войной, а делами страны я должна заниматься постоянно, поэтому не понимаю, как некоторым принцам и принцессам удается смыться от всех государственных забот и успешно шастать по дорогам энное количество лет». Постепенно, под кипой бумажной работы, братья, растянувшись на кровати, сладко задремали. Я покатилась на пристроившегося на коврике у двери Кейси. Вот тот еще жук. Кто он? Что он? Волк спокойно спал, свернувшись калачиком, а еще говорил, что на полу спать не может прохвост. Я ж зевнула от зависти. Отчаянно хотелось отдохнуть. Так, нужно взять себя в руки и досмотреть жалобы. Одна молоденькая крестьянка предъявляла претензии Нори Ван Дерту который провел ей экскурсию по эльфийскому лесу и даже обеспечил, как выяснилось, через 9 месяцев ушастым вечно орущим сувениром. Размер алиментов и моральной компенсации потряс меня до глубины души, не говоря уже о требовании немедленно жениться. Я читалась письмо и скрипнула зубами от злости. Вот уж не думала, что на моих землях найдутся такие корыстолюбивые лжецы. Указанные сроки были взяты с потолка. Видно, охотница за мужем невдомёк, что ее объект мог находиться в другом мире. Более того, аккурат в тот час наш вечно голодный растущий дракон, опустошая просторы холодильника и прилежащих к нему кухонных территорий, наткнулся на мамин чай для похудания. Для тех, кто с этой гадостью не сталкивался, поясню. Вещь настолько хорошая, что нужного эффекта достигаешь буквально за несколько дней так как вся еда и жидкость в тебе долго не задерживаются. Так что в тот момент Нори был на экскурсии в туалете, а точнее на экстренном заседании. И прочие мирские заботы его банально не волновали. Терпеть не могу, Лжецов. Я тут же написала Артуру и попросила разобраться, сделать тест на отцовство, и если девушка солгала, навеки выселить ее со всей семьей и ближайшими родственниками из моего княжества. Пусть будет уроком не только ей, но и всем прочим лгунам. Остальные прошения и жалобы были простыми и обыденными. Кто-то с кем-то не поделил корову, кто-то у кого-то отбил мужа. В общем, рутина. И только последняя жалоба выделялась из общей массы. Где-то в центре моего княжества, в деревне Козлевка, это ближе к эльфийским и людским территориям, стали происходить необычные вещи. То охотники заплутают, то скот целым стадом в болото кинется, то на утро у всего мужского и женского населения волосы окажутся заплетенными в косы. Самые свирепые цепные кобели за забор нос высунут бояться. Да, дела. Я открыла карту, чтобы посмотреть, где именно находится это загадочное селение, и обалдела. На карте оно было отмечено флажком который означал, что там может обитать наш загадочный кандидат в Пятые Драконы. Я связалась с Уной. Дагбер поведала о странной магической активности в том районе. Да, однозначно стоит посетить это местечко. Обведя его кружочком, я от души потянулась и наконец-то легла в кровать. Стоило принять горизонтальное положение, как тут же навалился сон. Глубокий и без сновидений. Видно, полученные приключения дали о себе знать. Проснулась я от аппетитного мясного запаха. В окно ярко светило солнце, озаряя все уголки комнаты. По форме теней на полу было ясно, что время близится к обеду. «О!» – раздался над духом довольно Витькин голос. «Что я тебе говорил? Истинный дракон никогда не проспит обед. Света, вставай, а то сейчас мясо кончится». «Только попробуйте!» – севнула я. «И я вас самих тогда съем». «Вот, видишь?» притворно возмутился Вик, указывая на меня. И в этом все драконы. Кто бы говорил, фыркнула я. Тираннозавр! Велоцираптора хищником обзывает. Пока мы обедали, я пересказала братьям добытую информацию. Да, задумчиво протянул Вик. Это место однозначно следует посетить. Уже хотя бы для того, чтобы помочь беднягам. Я могу построить портал, прикинул что-то в уме, предложил Нори. Правда, потом буду абсолютно бесполезен в течение нескольких часов. «Почему?» – зумилась я. «Ты же быстро восстанавливаешься». «Магический резерв?» «Да, но построение переходов на такие расстояния изматывает также и физически. Я буду как выжатый лимон». При его словах глаза Лады хищно блеснули. «Похоже, она все еще не отказалась от моего ушастого брата. Если Вик ее теперь пугал, с эльфом, она надеялась справиться. Заметив, что я на нее смотрю, Лада подняла голову и взглянула на меня. «Правильно, девочка, смотри в глаза своей проблеме». Я еле заметно качнула головой и, словно незначай, дотронулась до шеи, намекая, что в случае чего устрою женушке большой кирдык. «И не посмотрю, что родственницы». Ладушка быстро и точно меня поняла, побледнела и судорожно сглотнула. Братья нашего безмолвного диалога не заметили. И только Кейси, задумчиво прищурившись, смотрел на меня. «И что могло поселиться в этой деревне?» «Честно говоря, не знаю». Пожал плечами Нори. «Возможно, это мстит невинно загубленная душа. Если там хороший всплеск магической энергии, то, вероятно, кого-то принесли в жертву. А ты что думаешь, Кейси?» «Это может быть просто один из видов бытовой нечисти. Одичавшая» а магические всплески – результат ее жалости. «Из-за чего так могло случиться?» «Ну, допустим, кто-то переехал и не забрал с собой домового», – безмятежно ответил Кейси. «Это самый частый случай». «Ты с таким уже сталкивался?» «Нет», – мотнул головой волк, – «но доводилось слышать». «Ну что, поехали?» – хлопнула коленем Лада. Мы пораженно возрились на нее. Раньше за нашей красавицей подобной жажды деятельности не замечалось. Может, ее подменил кто, пока мы спали. Ты что вдруг такая активная? Вик словно прочитал мои мысли. Ну, пожалуй, плечами Лада, чем раньше вы совсем разберетесь, тем быстрее я получу обещанного жениха. Или вы уже забыли? Нет, нет, мы помним, замахали руками братья. Нет, все-таки Ладушка наша, своя. До деревни мы добрались без приключений. Да и как можно, путешествие таким способом, нарваться на неприятности? Это что самое, что пройти ночью в собственной квартире в туалет и столкнуться с диким голодным гризлем. Хотя с меня и такое может статься. Но Норик, счастью, не я. Козлевка ничем не отличалась от других моих деревень. Чистенькая, опрятная. Каждый домик ровненький, ладненький, набело выкрашенный. Где-то крыши из золотистой соломы, стебелек к стебельку, словно специально подбирали. А где-то аккуратная красная черепица. Очень представительная деревня. Кажется, здесь делают лучшей ногеи козий сыр. Хотя для меня это сомнительное удовольствие. Я и молоко-то козье не жалую, а уж сыры ничьи не люблю, в отличие от Витьки. Увидев нас, вышедшие из портала, жители зашушукались и бодренько попятились к вилам и гроблям. Мы тоже насторожились и сбились плотнее. Как ни странно, мои руки автоматически потянулись кортом. Взрослею, наверное. «Да вы что!» – раздался внезапно гневный мужской крик. На площадь выкатился невысокий кругленький мужчина, чем-то напоминающий кругляш и хваленого сыра. «Да вы что!» – вновь повторил он, становясь между нами и селянами. «Князьев наших не признали!» Народ отступил но грабли убирать не спешил. Вот, значит, как меня любят подданные. Здравствуйте, княжна! Подбежал ко мне наш нежданный защитник, почтительно кланяясь. Я Сиен Козе, староста этой деревни. Мы рады видеть вас у себя в Козлевке. При этих словах селяне потупились и спрятали грабли за спину. Но, опять же, выпускать их из рук не собирались. Какой у меня все-таки любящий народ! До меня дошла ваша жалоба о всяких необъяснимых явлениях. И вот мы приехали разобраться. Крестьяне вздохнули с облегчением и разоружились. Мы тоже расслабились. «Может, пойдем ко мне в хату?» – предложил Тень Козе. «Вы, небось, проголодались?» «Очень!» – охотно подтвердили братья, игнорируя наши с и Кейси замешательства. «Только 15 минут назад пообедали. И что с того?» фыркнул мой желудок. Тебе хозяйка тоже не мешает подкрепиться, а то бегаешь, нервничаешь. А ценные элементы организму кто будет добывать? Я, что ли? Староста радостно повел нас в дом, где на столе уже дымилась приготовленная еда. Жена Тиена оказалась такой же маленькой и кругленькой, но удивительно подвижной. Она, словно факир, мгновенно меняла блюдо, подливала и накладывала разные вкусности на пустые тарелки. Витька с Нори, поглощая пищу, Тем не менее, успевали еще и задавать вопросы по проблеме. Господин Козе охотно отвечал. «Да, завелась какая-то пакость. Да, вечером дороги может перепутать, и пьяный муж до дома не дойдет. А иногда волосы всем жителям деревни в косички заплетает. Детей сажей выможет, у коз молоко сдует, козлов как овечек побреет. И вроде вреда людям сильного не делает, но добро хозяйское портит». Я внимательно слушала и думала, как бы ненароком задать вопрос о пятом кандидате в нашу команду. Кажется, это какой-то Микола Лукшский. Здесь он не совсем местный и на нашу территорию недавно переселился. А когда все это началось, решила я внести свою лепту в допрос. Да с нескольких месяцев назад, когда Миколка хату свою построил, простодушно пожал плечами староста. Думаете, это как-то связано с ним? почуяли след братья. «Да нет!» – мотнул головой Тьен. «Микола – мужик простой. Он даже в домовых не верит и молока им не ставит. Он с этой мракобесиной вряд ли связан. А где мы можем его найти?» «Самая новая изба на отшибе, ответил мне Тьен. «Только захворал бедняга. Вот мы его и проведаем!» Хищно улыбнулись братья. «Почему-то мне нашего пациента стало жаль. Хата на окраине нашлась довольно быстро. Ладненькая, только что построенная, она даже лесом еще пахла. Дверь, вопреки всем законам логики, оказалась не запертой. Наверное, сказывается новый закон, по которому догберам разрешается питаться преступниками, в том числе и ворами. Конечно, моим стражам порядка дозволялось есть только по-настоящему виновных, не трогая невинно оклеветанных. Благодаря своим способностям питомцы легко справлялись с задачей, И здорово поправились за последние полгода, а количество преступлений уменьшилось в 10 раз. Правда, расплодилось слишком много пустых доносов. Может мне и клеветников под закон подвести? Вышеупомянутый Микола Лукский лежал на постели и горел в лихорадке. Староста сказал, что он заболел где-то с неделю назад. Резко свалился, да так и не встал. Время от времени крестьяне приходят помочь ему с продуктами и что-нибудь по дому сделать, но стараются не чистить. Интересно то, что больше никто в деревне не заразился. Да и сам Микола заболел внезапно и неожиданно. Погода вот уже несколько месяцев отличная. Сам мужчина за те несколько лет, что прожил у нас, ни разу не захворал, а тут нати, Раз и слег. Подойдя к больному, я дотронулась до его льба тыльной стороной ладони. Глаза Миколы удивленно распахнулись. «Кто вы?» – испуганно выдохнул он, пытаясь подняться на локтях. Но ослабевшие руки его не держали. «Свои!» – спокойно отозвался Вик, осматривая помещение. «Спи!» «Спи!» Нори тряхнул ладонью в его сторону, и Микола тут же откинулся на подушке, словно подкушенный. Увидев мой возмущенный взгляд, Эль спокойно пояснил. «Не волнуйся, это ненадолго. Если учесть, сколько сил у меня осталось, то оклемается наш пациент где-то через час. Мы за это время как раз успеем здесь освоиться. А бедняга избежит лишних поводов для волнения». «Да уж», – ухмыльнулась я, наблюдая за тем, как Вик по-хозяйски, открутив ножку табурета, извлек из нее свернутую пачку бумажных денег. «Дилетант!» – в сердцах прошипел лорд Венатор. «Ну кто их учит так деньги прятать?» Положив, добытое на стол, кузен прошелся по комнате, носком сапога простукивая половицы. В красном углу он остановился, присел и стал аккуратно исследовать доски. Я невольно засмотрелась на манипуляции его длинных ловких пальцев. В этот момент он напоминал хирурга, ощупывающего пациента, чтобы поставить диагноз. Вдруг Вик замер, словно лев перед прыжком, затем ловко поддел край доски и приподнял ее. «Ну, что я говорил?» – торжествующе произнес он, извлекая из укрытия солидный мешочек с золотом. «Совсем никакого понятия о сохранности нет». «Ну что ж, я повернулась к Норе. Ты только что спас Миколу от инфаркта. Можешь собой гордиться». «Вить», – корисненно отрасвал Селев, – «мы ж его не грабить пришли». «Нет», – спокойно кивнул головой Вик, «но я ему только что оказал большую услугу. Когда он проснется, я научу его лучше прятать свои сбережения». «Ну да, ну да», – выкнула Ладушка. «А вы, леди, молчите и не гремите своими двадцатью монетами, спрятанными в лифе платье». Презрительно фыркнул Вик, не удосуживаясь даже обернуться к девушке. «Но как?» – возмутилась Лада, испуганно хватаясь за грудь. Я лишь молча пожала плечами. «Ни для кого не секрет феноменальное сродство Вика к деньгам». Сноска. Сродство к деньгам? подразумевается намек на химическое сродство, которое означает способность одного объекта – тела – связываться с другим объектом и образовывать таким образом новый комплексный объект – конец носки. Не удивлюсь, если они действительно зовут его папой и ведут с ним такие же продолжительные диалоги, как я со своим мозгом или желудком. Я вернулась к Миколе. Увы, но он не оказался нашим пятым членом команды. Возможно, и было какое родство, но очень далекое. Однако это не повод вот так бросать нечестного и двигаться дальше. И в первую очередь не мешало бы сбить ему температуру. Надо бы е заварить. К сожалению, господин Лукский оказался не тем человеком, что сушит под потолком целебные травки на черный день. Ладно, за ними сходим в деревню позже. А пока попробуем сбить температуру самым банальным и проверенным в народе способом растиранием спиртом с последующим обертыванием в простыню. Так же, как Вик безошибочно определяет местонахождение денег и ценных бумаг, так и мне химику не составило ни малейшего труда вычислить из всех наливочек самогон. Проверив по запаху свою находку, я достала склянку и попросила братьев помочь мне раздеть и растереть пациента. Все это время Лада тоже рвалась в бой. Без многочисленных одеял Микола оказался очень симпатичным, ладно, сложенным мужчиной средних лет. Решив занять нашу Зазнобу какой-нибудь общественно полезной работой, и помни печальную историю с бутербродами, я ее до конца дней не забуду, мы единогласно отправили Ладушку в деревню купить кузьего молока, которое хоть и противное, но самое полезное. По хозяйству нашу красавицу лучше не напрягать. А на молоке мы сами и кашу сварим, и пациента горячим питьем с медом напоем. Леди Каракурт не было долго, где-то около часа. За это время мы успели не только сбить жар пациенту, но и навести порядок в его доме, наметить дальнейший план действий и точки своего маршрута. Нори успел даже сбегать в деревню за целебными травками и продуктами, но с Ладушкой там не столкнулся. Когда мы уже стали не на шутку волноваться, Дверь отворилась и торжественно вошла в и порядком поцарапанная ладеина. «Интересно, где это наша стала и с кем воевала?» «Вот!» Наша леди царственным жестом подала Витьке какой-то заляпанный грязью кувшинчик. «Ваше молоко!» Брат заглянул внутрь и здорово озадачился. Еще около пяти минут он вдумчиво вращал в руках сосуд пытаясь более тщательно рассмотреть содержимое. «Хм...» – растерянно пробормотал он. «Его содержимое меня невольно пугает». «Что ты думаешь, Нори?» и протянул кувшин для осмотра эльфенку. Второй мой брат глянул внутрь, испуганно вскинул брови, осторожно понюхал, резко отшатнулся и чихнул. «Да что ж там такое? Я тоже хочу посмотреть!» Но Нори проигнорировал мои протянутые руки и поднял сосуд выше. «Леди Ладийна, не будете ли вы столь любезны пояснить нам, где взяли данный кувшин?» Смущенно спросил он. «Что значит «где»?» – фыркнула наша красавица. «Света сказала раздобыть молока. Вот я и подоила коз. Тут в хлеву их много». «А почему из предполагаемого молока шерсть торчит?» Продолжил допрос эльф. «Ну, может, немного шерсти попало?» Пожала плечами девушка. «Немного?» – ахнул Вик. «Да здесь меха больше, чем молока. Молчу уже о комках грязи». «Ну, может, чуток пыли и осела?» Послушно согласилась супруга. «Совсем малость!» – взвился Нори. «Да сюда полхлева нагадила!» «Как ты их доила!» «Ну, эти скотины бодались!» Ладиина рефлекторно потерл ушибленный бок. И я только теперь заметила аккуратный отпечаток копыта у нее на платье. В общем, когда я поймала одну из этих сволочей, та не захотела мне помочь. Ну, я ее головой об стену, чтоб стояла смирно. Она меня за палец укусила. Я ей кулаком в глаз и снова головой об стену. Она взбрыкнула, и я опять ее головой об стену. «И что, ты весь хлеб так даила? опишила я. «Ну, – замяла Слада. С первой козы молока не очень-то получилось. Пришлось к другим обращаться. Некоторые звери убежать хотели, но разве ж от меня кто уйдет? Они, правда, тоже несговорчивыми оказались. Пришлось парочке рога сломать. «Что?» – взвыл не вовремя пришедший в себя больной. И от испуга подскочил на метр в высоту из положения лежа. «Мои породистые козочки? Что ты с ними сделала, тварь?» – говорил я то какой-то шабаш творится. А вы мне не верили, — укорительно заметил Нори. Микола скорбно застонал и вдруг замер, словно его осенила какая-то страшная догадка. — Слушай, — тихо заговорил он, лихорадочно сверкая глазами, — а я же со своими козочками и козлов держу. Ты что, и моих мальчиков подоила? — Не хочу тебя расстраивать, друг, — вздохнул Витька, — но нашей красавице все равно кого доить, что козлов, что мужиков. Нори еле заметно улыбнулся и с невинным видом вышвырнул кувшин в окно. Поймав наш коллективный взгляд, он, как ни в чем не бывало, пожал плечами и невозмутимо заявил. «Извините, случайно выскользнула. Надеюсь, вы не расстроились? Оно же все равно несъедобное». Мы молча обернулись к притихшей ладеине. «Козлов я не доила!» – кусая губы, произнесла она. «Наверное». «Что?» – опешили мы. «Темно там было!» взорвалась наша блондинка. А они там все на одно лицо, то есть морду. «Ты что, определяла пол животного по морде лица?» воскликнул Вик. «А вниз, под капот, так сказать, не смотрела?» «Да смотрела я!» закричала Лада. «Смотрела! Только чаще мне их об стену швырять приходилось. Такие дрочливые заразы!» Мужик на кровати издал приглушенный всклип и, подорвавшись, кинулся к дверям. Похоже, никакая болезнь его не остановит, если что-то угрожает делу его жизни. Лада, милая, ответь мне только на один вопрос. Чисто из научного интереса. Там кто-нибудь выжил после твоей дойки? «Надеюсь», – скромно пожала плечами Ладушка. «Абзац!» «Помогли», называется, «тяжело больному». Я от шока в первую минуту даже и не подумала, с какого это перепугу Лада вместо того, чтобы, как ей велели, идти в деревню и принести молока, поперлась в хлев и решила «даи». Вряд ли у местных дворянок имеется спецкурс по данному предмету. Я уж молчу о ее чудовищных методах. «Писец!» – простонал Вик и хохоча сполз по стеночке. «Ладушка, девочка, поделись секретом, какой террорист учил тебя вести домашнее хозяйство?» «Я потомственная дворянка!» – сорвалась Лада. «Как выяснилось, дочь правителя вампиров. С какого перепугу я должна учиться грязной работе? Пусть у меня с отчимом отношения были натянуты, но козлов и коз я только на картинках или издалека видела». Да, как и следовало ожидать, в по сельскому хозяйству у дворянок нет. Надеюсь, экономике Миколы нанесен несерьезный ущерб. Тут тишину прорезал душераздирающий крик. Кажется, мужик дополз до хлеба. «Моя самая лучшая коза!» Подтвердились мои догадки. Естественно, пробормотала себе под нос Лада. У нее было самое большое вымя и самый гадкий характер. Только отошедшие от веселья братья снова перегнулись пополам и повалились на землю. Я направилась к двери. Нужно помочь хозяину оценить размер ущерба, но ну худой конец посочувствовать. «Мы с тобой», – простонали братья и на четвереньках поползли за мной следом. Мужик рыдал на чуть живой большой лохматый козой с солидными рогами и шальными глазами. Увидев вошедшую следом за ним ладу, она выдала истеричное «мля», по интонации и выражению, больше созвучное с великим и могучим словом русского языка, и попыталась поспешно куда-нибудь сбежать. Прочие козы сбились в кучу в самом дальнем углу хлева, И миленько дрожали, глядя на нашу красавицу, как кролики на удава. «Ну, Ладушка, ну, коза! Общества по защите животных на тебя нет. Кто ж тебя надоумил?» «Лада, а почему ты не поступила, как мы договаривались?» Обратилась я задумчиво, прислонившись к косяку ладеине. «Да только вышла за порог. Как встретила грязную девочку, – спокойно ответила красавица. Но я ее и спросила, где купить молока. А она и говорит, зачем тебе до деревни идти, если в хлеву полно коз? Пойди, подаи. Я и пошла. Сама не знаю почему, но пошла. И ведь не задумывалась в тот момент, что не умею. Казалось, все могу. И ты действительно многое смогла. Оценил ущерб Вик. Да, вздохнул Нори. Вот у той козы, похоже, будет инфаркт. А разве такое возможно? Возможно, уверенно кивнул эльф. «Если их свести с нашей девицей?» Я попросила описать девочку. Лада дала более-менее подробный портрет, но слушавший наш хозяин несчастных животных лишь ошарашенно покачал головой. «Я не знаю никого, кто подходит под такое описание», тихо произнес он. «У нас такие дети не живут». «Но она прекрасно знает вас», заметила я, «и при этом, кажется, имеет на вас зуб». «Этот меня и тревожит», вздохнул больной. «Так!» – вдруг опомнилась я. «Нехорошо простуженному человеку стоять босиком на холодном, хоть и со соломой полу. А ну марш обратно в дом!» «А как же мои козы?» – схлипнул Микола. «Братья разберутся!» – пообещала я. «Нори, ты у нас только по растениям или еще по животным специализируешься?» «По всем!» – вздохнул эльф. «В нашей команде приходится без широкого профиля. Идите, я посмотрю, что можно сделать».